Так они лежали, оба одетые, и молча не касаясь друг друга, как старшие школьники после дня рождения, пока родители не вернулись. И только токи, идущие от их тел, наполняли комнату напряжением почти смертельным. Нечем было дышать. — И чего? — спросила бы Алка. — Ничего, — ответила бы Наташа. — Того, о чем ты думаешь, не было. — Почему? Алка искренне не понимала, где проходит грань дозволенного, если уж дозволено. У Наташи на этот счёт была своя точка зрения. Природа замыслила таким образом: двое людей обнимают друг друга и сливаются в одно духом и плотью. И от этого происходит другая жизнь. Или не происходит, но всё равно в одно. И после этого уже невозможно встать на пол босыми ногами и разойтись каждый по своим жизням. После этого люди не должны больше расставаться ни на секунду, потому что они одно. Вместе есть думать, придугадывать. А если и врось, то всё равно вместе. А здесь был другой город, номер в гостинице, где жил кто-то до тебя, теперь ты, потом кто-то следующий. А через несколько дней утром надо будет собирать чемодан и лететь самолётом в свой дом на Фрунзенской набережной. И как знать, чем это покажется на расстоянии. Может быть, чем-то из области пункта проката. Взял на время, вернул вовремя. А если вернул не вовремя, плати, заплачивай. Чепуха какая-то, сказала бы Алка, разве можно все рассчитывать? Да это не расчет, а что? Боязнь греха, как у наших бабушек, или просто порядочность, как у наших матерей. А наши дети когда-нибудь нас засмеют. Значит, мы другое поколение. В этом дело нравственность другого поколения. Нет, нравственность и целого поколения. Есть отдельная нравственность отдельных людей. Есть, сказала бы Наташа. Есть нравственность целого поколения, и она влияет на отдельную нравственность отдельных людей, а иногда наоборот. Сильные личности формируют нравственность целого поколения. Ну хорошо, согласилась бы Алка. Предположим ты нравственная идиотка, а Мансуров Он сказал, чтобы я родила ему дочь. Ничего не понимаю. Откуда дочь, если ничего не было? Потом, когда всё будет по-другому, у нас будет дочь, и её также будут звать, как меня. А он? А он с нами. С кем с вами? С тобой и с Володей? Да нет, со мной, Маргошка и Наташей. А Наташа кту. Наташа новая дочь. Наша новая дочь. ветке упал снег и рассыпался по подмерзшему насту. Счастье и горе одинаково потрясают человека, только в одном случае со знаком «плюс», а в другом со знаком «минус». Мансуров лежал потрясенный счастьем, и его лицо было почти драматическим. Он был прекрасен и с каждой секундой становился прекраснее. И вот уже не лицо, а действительно лиг. Вечность. Тайна. Слезы стали у горла и не было. Видимо, организм слезами отвечал на потрясение. Она положила голову на его плечо и стала тихо плакать. А он гладил ее по затылку и боялся двинуться, чтобы не оскорбить ее целомудрие, как будто бы не сорокалетний красавец, прошедший огонь, воду и медные трубы. Кстати, через медные трубы, то есть через славу, он тоже прошел. Не бог весть, какая слава, но в своих кругах серьезный успех и хорошее имя в своих кругах. А для кого, в общем, работаешь? Чтобы быть понятым среди своих, единомышленников. А что касается широкой славы,